Андрей кивнул. — Хорошо. А из военных ты знаешь, кого я хочу взять? — Полковника. Гейгер встрепенулся. — Полковника? У тебя губа не дура. А с кем я здесь останусь? На полковнике и весь генштаб держится. — Вот и прекрасно, — сказал Андрей. — Значит, полковник одновременно проведет глубокую рекогносцировку. Лично изучит, так сказать, возможные театры и отношения у меня с ним налажены. Между прочим, ребята, я сегодня устраиваю небольшую вечеринку мясо по-бургундски. Вы как?» На лице Гейгера немедленно появилось выражение озабоченности. «Сегодня?» «Не знаю, дружище, не могу сказать точно, просто не знаю. Возможно, заскочу на минутку». Андрей вздохнул. «Ладно уж». «Только если сам не придешь, не присылай, пожалуйста, румера вместо себя, как в прошлый раз. Я, понимаешь, к себе не президента приглашаю, а фрица Гейгера. В официальных заменителях не нуждаюсь». «Ну, посмотрим, посмотрим», — сказал Гейгер. «Еще по-чашечке. Время есть. Паркер». Румяный Паркер возник на пороге, выслушал, наклонив голову с идеальным пробором приказ о кофе, и сказал деликатным голосом, — Господина президента ждет у телефона советник Румер. — Легок на помине, — проворчал Гейгер, поднимаясь. — Простите, ребята, я сейчас. Он вышел, и тотчас же явились девочки в белых передничках. Они быстро и бесшумно организовали второй круг кофе и исчезли вместе с Паркером. «Ну, а ты-то придешь?» — спросил Андрей Изю. «С удовольствием!» — сказал Изя, хлебая кофе с присвистом и причмокиванием. «А кто будет?» «Полковник будет. Дольфусы будут. Чачуа, может быть. А кто тебе, собственно, нужен?» Дольфусиха мне, честно говоря, не особенно нужна». «Ничего, мы на нее Чачуа напустим». Изя покивал, а потом вдруг сказал... А ведь давненько мы не собирались, а? — Да, брат, дела. — Врешь, врешь. Какие там у тебя дела? Сидишь, коллекцию свою перетираешь. Смотри, не застрелись там случайно. Да, я тебе, между прочим, пистолетик раздобыл. Настоящий Смит и Вессон из Прерий. — Честно. Только он ржавый, заржавел весь. «Не вздумай чистить!» — закричал Андрей, подскакивая. «Неси как есть, а то испортишь все, руки-крюки. И не пистолетик это тебе, а револьвер, где нашел?» «Где надо, там и нашел», — сказал Изя. «Погоди, в экспедиции мы столько найдем, домой не дотащишь». Андрей поставил чашечку с кофе. Этот аспект экспедиции в голову ему еще не приходил, и он моментально ощутил необычайный подъем, представив себе уникальный набор кольтов, браунингов, маузеров, наганов, парабеллумов, зауэров, вальтеров и дальше вглубь времен дуэльных лефошей или и лепажей, огромных абордажных пистолетов со штыком, великолепных самоделок с Дальнего Запада, всех этих неописуемых драгоценностей... о которых он и мечтать не решался, читая и перечитывая каталог частного собрания миллионера Бруннера, каким-то чудом занесенный в город. Футляры, ящики, склады оружия. Может быть, чешскую сброевку повезет найти, шаль шальдампфером или астру девятьсот, а может быть, черт побери, девятку, маузер 08. Редкость мечта, да... — А противотанковые мины ты не собираешь? — спросил Изя. — Или, скажем, кулеврины? — Нет, — сказал Андрей, радостно улыбаясь. — Я только личное стрелковое оружие. — А то вот предлагают по случаю базуку, — сказал Изя. — Недорого просят, всего двести тугриков.